Леонид Каганов «Мамма сон ним» Когда болеет дерево, никто под ним не отдыхает у дороги. А под здоровым деревом всегда прохожие ищут тени и приюта. Но вот оно без веток, без листвы, и на него теперь не сядет птица. Сонкан, Чончхольк «Перевод А. Ахматовы». «Теперь тихо», — сказал капитан. «Подъезжаем». И разговоры смолкли на полусловие. Джип мягко сбавил ход и прижался к обочине шоссе. Из низкого кустарника торчали две ржавые стойки, между ними было распято узкое железное полотенце с белыми буквами на осыпавшемся голубом фоне «Джип». П.Л. Кукушка. 4 километра. Сразу за табличкой в лес уходила асфальтовая дорога. Ровно по габаритам лагерного автобуса, возившего когда-то пионеров. Страшно представить, что произошло бы столкнись тут два автобуса. Одному бы пришлось пятиться обратно. Джип качнулся и съехал с шоссе. Сразу под колесами угрожающе затрещала Дорожка была разбита и запущенной. Посидевшего асфальта пучками лезла жесткая летняя трава, валялись камни и сплющенные жестянки. А стоило въехать в лес, появились корни, а асфальт стал похож на куски кафеля, изжеванные гигантским животным и разбросанные, как попало, по лесной тропе. Джип медленно полз сквозь ельник. Справа и слева мелькали тяжелые хвойные лапы, а когда лапы на миг расступались, в темных провалах возникали сырые ямы, доверху заваленные мусором. Над ними стоял кислый запах ржавчины и пластика. Казалось, жители всей области привозили сюда хранить скончавшиеся холодильники и комоды, а заодно, по древним варварским обычаям, клали в их могилы все, что окружало монстров при жизни. Старые кастрюли, пластиковые бутылки, тряпки и детские игрушки. В одной из ям рылись две собаки. Огромные, словно волки, грязно-бурой масти. Увидев джип, они прекратили рыться в куче, как по команде задрали морды, оскалили желтые клыки и проводили машину долгим, понимающим взглядом. «Останови через километр», — произнес капитан и оглядел салон. «Все в порядке. Ребята готовы. Спокойные, сосредоточенные лица. Не первый год вместе. Слаженная команда, понимают друг друга с полуслова». Много повидали, но всегда справлялись. Спецгруппа быстрого реагирования, чего тут говорить. Ямы скоро кончились, по обочинам замелькал лес, сырой и чистый. «Здесь стой», — обронил капитан, и водитель тихо заглушил мотор. «Ким, выйдешь здесь. Гранатомет берешь ты. задачу не водовое присутствие наблюдать за обстановкой, докладывать». В огневой контакт не вступать. Гранатомет использовать только по моей команде. Контролируешь дорогу. Это на случай непредвиденного. Если они вызовут помощь или попытаются уйти. Давай. Неразговорчивый Ким привстал, небрежно взял гранатомет за ствол и вышел наружу. Его низкая фигурка сразу исчезла в ельнике, даже ветки не качнулись. Команда проводила его молчаливым взглядом. Ким считался железным человеком. Заболодин, Касаев идут на выход перед самым выездом на поляну. Петеренко, притормозишь. Разойтись, окружить здание. В огневой контакт по моей команде. Либо по необходимости. Подъезжаем к зданию, сразу на выход все. Артамонов идет со мной чуть впереди. Петеренко остается у машины, используя как укрытие. Вопросы? Вопросов не было. Только Заболодин хмыкнул себе под носом. Могилы с такими предосторожностями не брали Но капитан услышал Разговоры отрезал он Еще раз повторяю Кто не понял Здесь пропала группа Тарасова В полном составе Без следов Связь оборвана Заболодин уставился на капитана Остальные молчали А ты думал учебная тревога? Заболодин молчал Наступила пауза, и было слышно, как лесной сквозняк с тихим шепотом забирается в щели салона. «Работаем!» — кивнул капитан. Мотор взревел, и джип понесся вперед по корням и обломкам асфальта. Несколько раз его сильно тряхнуло, словно могучие лесные кулаки били в днище, а потом скорость выровнялась, и удары превратились в глухую вибрацию. Затем джип резко притормозил. Касаев и Заболодин выкатились в ельник, прощально хлопнув дверцей — Машина снова рванула вперед, и вдруг все кончилось. Деревья расступились, открывая здоровенную поляну. В центре возвышался пятиэтажный корпус пансионата, бывшего пионерлагеря. Здание было выстроено на совесть и выглядело еще довольно молодо, если бы на каждом окне, на каждом клочке штукатурки не лежала печать заброшенности. Асфальтовая дорожка вела прямо к козырьку парадного крыльца мимо покалеченного шлагбаума, мимо пятачка стоянки для автобуса. Слева торчали останки спортплощадки. Скелет футбольных ворот, ржавые лестницы из толстых труб, устремленные в небо почти вертикально. Словно в небе разгорелся пожар, его полезли тушить, да так и не добрались. Справа от дорожки была детская площадка. Там виднелась дуга бывших качелей и раздолбанная песочница. В песочнице сидела девочка лет пяти с очень серьезным личиком. И это, наверное, удивило бы капитана, если бы он умел удивляться во время боя. Джип взревел последний раз и развернулся боком, глухо урча. Разом открылись двери. Петеренко выскочил из-за руля, укатился под джип, сжимая в руках штурмовик. капитаны и Артамонов выпрыгнули в сторону здания, Но их движение и осанка тут же приобрели ту степенность, которая положена людям, собирающимся говорить, прежде чем стрелять. Стрелять было не в кого. Капитан и Артамонов направились к песочнице, синхронно держа правые руки за отворотами курток. Девочка не обратила на них ни малейшего внимания, и капитан сперва даже подумал, что она глухонемая. На ней было красное платьице и белые сандалики, а редкие кудри украшал здоровенный бант. Девочка сосредоточенно тыкала совком в кучу старого песка, перемешанного с листьями и хвоей. Капитан подошел к песочнице первым. Девочка подняла на него взгляд. Глаза у нее были непроницаемы, черные и очень серьезные. Артамонов отошел на пару шагов в бок и тревожно оглядывал здание. «Привет, малышка!» — сказал капитан и улыбнулся, показав крепко сжатые зубы. Девочка не ответила, опустила голову и снова принялась ковырять совком, выстраивая песочный холм. Капитан оглянулся на Артамонова. Тот взмахнул рукой и пальцами сложил в воздухе несколько знаков подряд. «Опасности не вижу. Контролирую левое крыло и середину». Капитан быстро скользнул взглядом по правому крылу, сверху вниз до земли. Особо внимательно кольнул взглядом куст сирени, прикрывающий угол дома. Тут тоже все было спокойно. Капитан перевел взгляд на девочку и снова нарисовал на лице улыбку. «И что ты здесь делаешь?» «Медведя зарываю!» Вдруг ответила девочка таким хриплым голосом, что капитан вздрогнул. «А взрослые где?» Девочка не ответила. «Ветерянка!» — рявкнул капитан в отворот куртки. «Укрой, Укрой ребёнка в машине! Вытяни информацию! Не бей, но не церемонься!» И не дожидаясь ответа, пружинисто направился к козырьку здания.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 Капитан решительно тряхнул головой и рявкнул в воротник. «Заболодин, Касаев, живы?» «Жив!» — тут же откликнулся Касаев. «Вижу Заболодина!» «Я в порядке!» — сказал Заболодин. «Касаев, где наш джип?» — ряхнул капитан. «Мы с тыла здания», — ответил Касаев. «Отсюда не видно, но я ничего не слышал». «А я уже на углу!» — сообщил Заболодин. «Вижу поляну, джип не вижу. Вижу грузовик». «Какой грузовик?»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 ответил Ким. Жив, двигаюсь к трассе, сообщил он мрачно. Жив, двигаюсь по второму этажу, тут же откликнулся Заболодин. Касаев молчал. И тогда капитан сделал то, что ему подсказывала интуиция. Он аккуратно поднял ствол, с ходу переводя на одиночный, и когда на линии огня возник затылок девочки с бантиком,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 Капитан отшатнулся от окна, машинально переводя штурмовик на стрельбу очередями. Время замедлилось. Казалось, прошла целая вечность. Наконец, вой также резко оборвался. «Артамонов жив!» — раздался голос Артамонова одновременно в наушнике и за спиной. «Ким жив!» — сказал Ким. «Заболодин жив!» — сообщил Заболодин. «Нашел на третьем этаже место огневого контакта» гильс в очередь на потолке кроме нет следов борьбы нет гильзы наши здесь был тарасов капитан помолчал немного а затем все-таки произнес капитан жив и только после этого выглянул в окно девочка теперь сидела на качелях словно окаменев и механически покачивала ногой капитан сунул руку глубоко за пазуху Под комбез, под броник, под гимнастёрку И там, на волосатой груди, нащупал маленький серебряный крестик. «Заболодин жив! Иду наверх!» — прозвучало в наушнике. Артамонов жив! Раздалась в наушнике и одновременно за спиной. Ким жив! Вышел на опушку к зданиям, раздалось одновременно и в наушнике, и тихо-тихо вдалеке за окном.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 Первое предложение, негромко, но внушительно сказал Артамонов Восстановить контроль над коридором Такая полная беспечность приведет Валяй, он его перебил капитан Артамонов тут же выскочил из комнаты и занял оборонную позицию но «Ну капитан перевел взгляд на Заболодина А ты что скажешь? Нет идей, потряс головой Заболодин и тревожно сжал свой штурмовик Вот у меня нет идей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 Велел поднять по тревоге группу и взять под контроль объект. Все, что я успел узнать про кукушку... Тут был пионер лагеря, затем пансионат. Прошлым летом начались неприятности. Стали пропадать люди. Оборвалась телефонная связь, исчез персонал и отдыхающие. Затем пропали несколько местных. Ушли сюда и не вернулись. И никто не возвращался? Некоторые возвращались... Те, что возвращались, говорили, что объект пусто и заброшен. Но внутрь они не входили. Грибники. Затем приехал наряд милиции. Исчез. «Вот этого я уже не слышал», — вставил из коридора Артамонов. Поползли слухи, на дело замяли. Приезжали следователи из прокуратуры, осмотрели, прошлись по этажам, ничего не нашли и вернулись, оставив наблюдение. Наблюдение исчезло в тот же вечер.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 «Там, если встать на дороге, то вперед и назад стоят одинаковые деревья, и в какую сторону не посмотреть, видно кукушка!» «Так с дороги!» — скомандовал капитан. Пробовал в лесу то же самое. 50 метров вглубь и как зеркало местности. Кукушка-опушка, кукушка-опушка до бесконечности. «Но мы же приехали сюда! Откуда ты ряфнул, капитан? Или мы здесь родились?» «Продолжать попытки?» «Продолжай!» Капитан повернулся к Артамонову. «Отвидишь, не в девочке дело!» «Кэт!» — тихо сказал Заболодин. «А это не похоже на галлюцинации, отравление какими-нибудь психоактивными?» Капитан задумался. «Не похоже!» — помотал он головой. «И вообще, Ким-то не подходил к кукушке!» «Ну ведь Ким и...» — начал Заболодин, но задумался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 Капитану подумалось, что приезжать сюда лучше было бы с утра, когда светло. Возможно, по свету и удастся выбраться. Сумрак сгустился окончательно. Девочка поднялась с качели и тяжело опустилась на четвереньки. Капитан ощутил холодок. Ему подумалось, что девочка сейчас поползёт к зданию.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 «Что твой дед советовал делать со Змеем Горынычем?» «Рубить все головы вместо капитана», — ответил Артамонов. «Бабу-ягу в печь! кочею Бессмертному ломать иглу!» «Бессмертных не бывает», — подтвердил капитан. «У вас все просто», — согласился Ким. «У нас сложно. С мамой Сонним ничего нельзя сделать». «Так не бывает», — возразил Артамонов. «Так бывает». От нее можно убежать или умилостивить ее. «Убежать ты уже пробовал. А умилостивить он у нас. По умилостивили уже троих!» Капитан махнул рукой на кровать, где лежал ослик. Ким резко повернулся и только сейчас заметил ослика. Он подошел ближе, волоча по линолеуму гранатомет, и постоял, немного склонив голову. «Как это случилось?» — спросил он наконец.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 смотрим вяло согласился капитан, и они вышли в коридор. Остальные комнаты пятого этажа ничего собой не представляли. Когда под плечом капитана падала очередная дверь, за ней оказывалась та же картина. Пара аккуратно застеленных колченогих коек с подушками-пирамидками, две тумбочки штатные пыльные графины, два стакана. «Я сутки не спал», — сказал Артамонов в пятой по счету комнате.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 Когда на тебя смотрит Мамба с Аним? Ким энергично развернулся, скинул гранатомет на плечо и решительно направился к балконной двери. «Отставить», — сухо произнес капитан. «На четвертом этаже осталось четыре комнаты. Вы осматриваете их, а я спускаюсь на третий». Заболодин нашел на третьем огневой контакт Тарасова.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 Вот, но двигающаяся цель была двухметрового роста Если до этого у капитана и оставалась надежда, что чудовище в здании не поднимается То теперь умерла и она «Капитан, у нас новости!» — сухо произнес Ким в наушнике «Что?» — скинулся капитан «Вы где?» «Мы все еще на четвертом Нашли жилую комнату, запертую изнутри «Там люди?» — насторожился капитан «Труп», — ответил Ким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 Все как есть. Прошитый двумя очередями потолок, шесть гильз на полу и россыпь за банкеткой. Он вернулся к лестнице и поднялся еще на один пролет. Покосившаяся створка, цифра 3. Капитан растерянно остановился. «Кэп, скоро? Мы ждем», — напомнил Ким в наушнике. «У меня проблемы», — сухо выдавил капитан. «Не могу подняться». «Мама соним в здании?» — спросил Ким быстро, но капитан слишком хорошо его знал и различил в голосе испуганные нотки. «Нет», — ответил капитан. «Не знаю, не видел». Замкнулась лестница, поднимаясь выше и снова оказываясь на третьем. «Я выйду навстречу», — сказал Ким решительно, и в наушнике лязгнуло, словно с полорывком подняли гранатомет. «Нет», — отрезал капитан. «Не разделяйтесь и никуда не выходите. Просто подай голос». «Голос?»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 «Я прорвался!» — заорал капитан и бросился вперёд по коридору, пробормотав напоследок. «Нет логики. Чертовщина работает странно, со сбоями!» продолжение рассказали они до Каганова Маммасоним в следующем подкасте